Глава 8. Александр Иванович, можно тебя на секунду? Ефим подошёл ко мне, и осторожно тронул за плечо. Прошу прощения, Ваше императорское величество. Здравик ему неуклюже улыбнулся маленькому императору, при этом проигнорировав стоящую рядом Таисию Константиновну. Но я должен переговорить с своим другом о чём-то важном. Великан почти силой оттащил меня от императрицы и, взяв под руку, сошёл со мной на несколько ступеней вниз. Дружещи, ты с ума спятил, воскликнул налевайко с нескрываемым ужасом, смотря мне в глаза. Что за клятвы верности ты раздаёшь этой кукле? Ты вообще понимаешь, что генерал Десса будет крайне недоволен твоей выходкой? Во-первых, не смей называть Тасю куклой, а клятву верности выходкой. Я строго посмотрел на полковника. Ну, извини насчёт куклы, вырвалось, покривился Яким. Просто я хорошо знаю, сколько страданий она причинила тебе, мой друг, когда выбрала не тебя. а этого ханьского императора Гуанмина. «Оставь эту тему, сколько воды утекло с тех пор», — отмахнулся я. «К тому же сейчас дело совершенно не в этом». «Послушай, шеф, если эти слова — всего лишь попытка заставить императорскую семью прибыть на твой корабль, то это отличный ход», — похвалила меня, оказавшаяся в этот момент рядом с нами Найма Белла. «Все верно. Пусть венциносные особы думают, что находятся под защитой своих союзников». Но Эмма, некогда бывшая чуть ли не лучшей Тасиной подругой, это было тоже очень и очень давно, теперь подобная Экиму презрительно смотрела в сторону императрицы. Помимо обиды за меня, у Белла, кто и сей Константиновни, были еще и другие, уже их личные вопросы и неразрешенные конфликты. Никакой это не ход. Я отрицательно покачал головой, при этом грустно улыбнувшись своим друзьям. «За кого вы меня принимаете? Вы отчетливо слышали, что я сказал и в чем поклялся. Эти слова были искренни». Теперь я служу и выполняю указания императора Ван Мина и его матери. Не имею представления, как отреагирует на это генерал Дессе, но уверен, что он поймет меня и простит». «Это сумасшествие какое-то». И Тим схватился за голову. «Нас точно всех повесят за измену». «Нет-нет, друзья, вы здесь ни при чем», — отмахнулся я. «Это мое решение и только мое. Вы уж точно не обязаны следовать за мной». «Да куда мы денемся от тебя?» Тяжело вздохнула Наэма. К тому же, и честь по чисти сказать, ты сейчас показал нам, как должен поступить настоящий слуга государев. Маленького императора используют как куклу и разменную монету, а мы его подданные, которые принимали присягу на верность дому Мин, сейчас служим у генералов и князей, делящих империю на части. Я это уже говорила, но снова повторю. Я горжусь, шеф, что ты мой друг и командир, и с радостью пойду за тобой хоть в пекло. Раз уж пошёл такой серьёзный разговор, забасил и ким наливайка. — Да и я поддержу твое решение, Александр Иванович. Не знаю, сколько часов или минут нам троим осталось после этого, но я все равно рад тому, что вы оба есть в моей жизни. — Ого! И я тоже вхожу в этот ближний круг? — воскликнула Нейма, улыбнувшись. — Что с Рожебородым сегодня случилось? Мы втроем обнялись, снова вызвав крайнее удивление у всех, кто это видел. — Итак, Ваше Императорское Величество, я повернулся к Ван Мину. Вам остаётся отдать приказ мне и моим центурионам, что мы должны делать, и мы это сделаем. Маленький император Искоса посмотрел на улыбающуюся маму, которая давно перестала плакать, и после недолгой паузы ответил: "Генерал, вы как опытный военный, что можете нам посоветовать? Если вы скажете, что в лагере генерала ДС мы будем в безопасности", произнесла Таисия Константиновна, испытывающе посмотрев на меня. "То мы незамедлительно последуем туда". «Или может нам лучше поспешить к легионам первого министра, ведь он изначально был нашим союзником и защитником?» «Если хотите услышать от меня правду, — сказал я, — то вот она. Ни генерал Десса, ни Птолемей Янг на самом деле не являются вашими союзниками и верно подданными. Оба они, впрочем, как и все те князья-протекторы, чьи флоты сейчас сражаются у Сартакерты, лишь делят власть над тысячами планет, а вас используют для легитимизации своих действий». Поверьте, никому из этих вельмож вы не нужны. Что же нам делать в таком случае? испуганно спросила императрица. Сейчас всем нам, как можно скорее, надо покинуть планету и на время укрыться в каком-нибудь захолустном секторе пространства, уверенно ответил я. Я и мои друзья сопроводим вас туда и будем надёжно охранять. Из надёжного укрытия мы будем наблюдать за тем, как разворачиваются события, и выйдем из него, как только возникнет благоприятная обстановка. После этого вы, ваше величество, издадите высокий манифест, в котором призовёте под свои знамёна всех истинных командуров империи. Я уверен, таковых найдётся немалое количество. За вами пойдут легионеры, простые колонисты и даже многие представители высшей аристократии. Мы соберём сильный флот, и вы наконец займёте трон Астраполиса, который принадлежит вам по праву. Император посмотрел на мать. Та была явно воодушевлена моей пламенной речью. Хорошо. Тогда я готов преследовать на ваш флагманский корабль, принял окончательное решение Ван Мин. Что ж, тогда нам надо торопиться, потому что скоро к Сартакерте прибудут наши враги, сказал я. В этом мгновении моё переговорное устройство заработало. На том конце связи послышался голос Бринвайта. Генерал Васильков, не знаю, как у вас там дела во дворце, девушка разговаривала со мной официальным тоном. Сегодня что, все мы по-други собраются так вести диалог? Но у меня здесь на дальних орбитах очень скоро станет жарко. Она до сих пор была сильно обижена на меня после предыдущего боя, когда как Брин почему-то посчитала, что я бросил её на произвол судьбы. Разумом генерал Уайт понимала, что я был абсолютно прав в той ситуации и действовал как истинный профессионал, чем спас в итоге её саму и большую часть второго синего легиона. Но эмоционально Брин так была расстроена и выбита из колеи, что до сих пор не могла прийти в себя, продолжая на меня сердиться. «Что случилось, Брин?» – спросил я. «К планете крепости подходят сразу несколько княжеских флотов», – сообщила та. «Вся свора здесь, Висконти, Вета и остальные, идут атакующими к линиям прямо на мой легион». «Ты продолжаешь находиться в той же точке пространства, где мы и расстались?» «Да, я построила свои корабли у экваториальных ворот крепости, через которые мы проникли на Сартакерту», – ответила генерал Уайт. «Твой легион внутри, а я боюсь, что со своими четырьмя тысячами крейсеров не смогу долго удерживать занимаемые позиции. Что мне делать? Защищаться или заходить внутрь и закрывать ворота? И когда вы вообще соизволите прибыть сюда? Император уже у вас в руках?» «Сколько у противника кораблей в наличии?» — спросил я, решив не отвечать Брин на последний вопрос. «Князья-протекторы. Все в полном составе сюда летят. Они даже в сражение не вступали, а сразу к Сартакерте рванули». «Видимо, им уже сообщили, что мы здесь хозяйничаем», — ответила Бринвайт. «Хорошо, защищай ворота», — приказал я. «Мне нужно еще около получаса, чтобы прибыть к тебе». «Полчаса?» — удивленно воскликнула девушка. «Боюсь, что через этот промежуток времени живой ты меня уже не застанешь. Хотя это второй раз за сегодня, поэтому я сильно не удивлена. Мог бы просто сказать, что мы расстаемся». «Ох уж эти бабы! Вот мне сейчас точно было не до шуток и не до выяснения личных проблем». Я понимал, что ворота, у которых расположились корабли Брин, нужно было отстоять любой ценой. Они были единственными открытыми во всей крепости. Я продолжал всё ещё думать о своём легионе и о легионе Брин, хотя, наверное, уже по факту не командовал ими, так как нарушил приказ Десса и теперь защищал императорскую семью. Нам надо торопиться, обратился я ко всем стоящим рядом. Ваше величество, вам необходимо надеть все ваши атрибуты власти, а также взять самое необходимое и ценное. Мои люди проводят вас в покои, где будут охранять и помогать в сборах. Возьмите с собой минимальное количество слуховещей. Таисия Константиновна Молчакивнула, схватила сына за руку и быстро направилась в личные покои. Несколько серебросчитных во главе с Наэмой было по моему приказу последовали за ними. Рядом с хранилищем, когда зачищали дворец от людей Салаха, мы обнаружили несколько перепуганных до смерти министров. Вставил слово Яким, когда Таисия, Наэма и Иванмин удалились. «Сановники находятся под охраной в соседнем помещении. Что будем с ними делать?» Здоровяк махнул рукой офицеру, дежурившему у дверей, через которые Яким и Ноэма Белла вошли в тронный зал. Тот молча кивнул, поняв приказ, и через секунду перед нами предстали министры новоизбранного правительства во главе с Вильгельмом Тарвицем. Позади них солдаты вели, поддерживая под руки несчастного Алена Дорнье. «Кто так бесчеловечно обошелся с вами?» — спросил я старика, окинув взглядом всю группу. — Ничего страшного, генерал, — закашлял Садорнье. — Это обычная практика в нашем деле. Знаки внимания от новых хозяев с Артекерты. — Понятно, — кивнул я, сурово посмотрев на Тарвиса. — Ваша работа, министр. — Не гневайтесь, господин генерал, — заблеял Вилли Тарвиц, по привычке падая на колени перед каждым, кто в данный момент сильнее его. — Старик бредит, я и пальцем его не трогал. Это все люди Тарика Хана. — Это все люди Тарика Хана. Я и остальные министры правительства вынуждены служили ему под страхом смерти, но мы верили, что храбрый генерал ДС освободит нас. "Перестань вилять хвостом", взял Тарвиц за шею вор от подошедших к нам в этот момент Атило Верис. Он поднял бедологу министра на метр над полом. До свихи легко позволяли это делать. Атило был готов бросить Тарвица о стену или о пол, чтобы размазать тому голову, но я остановил его. Пусть имперский трибунал занимается преступлениями этого человека, сказал я. Не морети они у руки оттила. Рация снова заработала. Голос Брин был уже не таким спокойным, как в первый раз. Они навалились с несколькими хонусами одновременно. Мои сереброщитны еле держатся, сообщила она. Остатки остальных когорт я перестроила в сферу. Не знаю, сколько ещё смогу держать ворота. Где твой легион? Было о чём волноваться. Я не мог покинуть сейчас императорский дворец. А Бринтом билось из последних сил. Непосредственно моё подразделение находилось за зеркальными стенами Сартакерты, но никого из высших командиров при нём не было. Разрешите, генерал, неожиданно произнёс Верис, опуская на пол трясущегося тарвица. Я как никак числюсь с центурионом при вас. Позвольте мне возглавить первый синий и помочь генералу Уайту. Великолепно. Вы, который уже раз выручаете меня, облегчённо вздохнул я. Поистине, я очень рад, что вы находитесь рядом. Сейчас же пошёл приказ в легион, что передаю вам полное над ним управление. Атило улыбнулся, кивнул мне на прощение и со скоростью света выбежал из тронного зала по направлению к выходу из дворца. Между тем эпическое сражение, развернувшееся в нескольких миллионах километров от Цартакерты, близилось к своему завершению. Три непримиримых врага, бьющиеся сейчас в этом секторе, Наблюдали, как остальные княжеские флоты уходят в направлении планеты-крепости, так и не вступив в битву. Первыми покинули сектор кораблей Висконти и Веты. За ними тут же последовал сет Кали. Генерал-губернатор Казицын, так и не определив, кто из сражающихся является его истинным врагом, не стал вводить свои эскадры в бой. Василий Иванович отвел их на прежние позиции, поближе к своему походному в Агенбургу. Оставался Кертис Хорн, который долго не решался, что же ему делать, преследовать князей и спешащих к Сартакерте или вступить в сражение на стороне своего нового союзника, генерала Десса. Тот неоднократно связывался с Хорном и просил поскорее начать атаку на жёлтые легионы. Хорн был явно растерян, когда они составляли с Дессо секретный договор о взаимопомощи друг другу. Кёртис исходил из того, что на стороне Птолемея будут сражаться Вета и Висконти. Но сейчас они, наплевав на договорённости и разборки между собой и северян и флот Аптолемея, Со всех ног спешили к Сартакерти. А Хорн вместе со своими 9.000 тяжёлых крейсеров не знал, что делать. Для него и Десса, и первый министр не являлись непосредственными противниками, и становиться злейшим врагом кого-либо из них князь сейчас не хотел. В этой ситуации он принял самое нейтральное решение, которое только мог принять. Фёртис Хорн направил свои корабли на остатки туменов генерала Тари Кахана. «Вот кто истинный враг империи», — подумал князь. «Мятежники — это и есть настоящее зло». Девять тысяч крейсеров, выстроившись в такое же количество маленьких, но очень мощных линиев, набросились на беспорядочные ряды мятежного флота и остатки серых легионов. Туранцы и предположить не могли, что именно на них будет направлен этот удар. Тарик Хан здраво рассуждал, что флоты князей набросятся вначале на самых сильных из своих противников, коими являлись синие и желтые легионы. Но простота мысли князя Кёртиса расходилась с логикой всех остальных воеводов. Железные клинья хорна в один миг размятали рыхлые порядки туранцев и вконец сломили их сопротивление. Мятежники теперь окончательно были разбиты и разлетелись кто куда, уже не пытаясь собраться вновь для контратаки. Туранцы понесли страшные потери, и желания продолжать бой у них не осталось никакого. Дес соплюнул на пол рубки. и грязно выругался в отношении своего нового союзника. «Тупо головый идиот этот князь Кертис. Он что, совсем не понимает, что своими действиями помогает Корда?» Яшмовые легионы снова самоорганизовывались и вступили в битву с северянами. Хорн своей атакой помог Корда расправиться с Туранским флотом, и теперь одноглазый генерал мог сосредоточиться на своем главном противнике, Лисе Дассе. Ни один из этих двух флотов не хотел проигрывать, Жёлтые и синие легионы в ночь и в ночь набрасывались друг на друга, стараясь доказать своё превосходство в военном деле и храбрость своих команд. Всё это время Птолемей так и простоял у ворот большого лагеря со своим нетронутым резервом. Страх первого министра перед местью ДС оказался так велик, что даже когда ситуация в секторе сражения выровнялась, Янг так и не решился на атаку. Возможно, именно это его бездействие сыграло в данном сражении решающую роль. Камандоры и легионеры флота Кордо просто не понимали, почему их товарищи не идут им на помощь и не атакуют Десса. В то же самое время тяжёлые крейсера князя Хорна, разделавшись с туранцами, начали выстраиваться в тылу жёлтых легионов. Они пока не нападали, но подходили всё ближе и ближе к сражающимся из последних сил кораблям Кордо. О, я поторопился называть князя Хорна безголовым, обрадованный таким поворотом событий, воскликнул Павел Петрович. Более того, Князю лавровый венец пора давать за такие тактические выкрутасы. Как близко глупость соседствует с гениальностью. Иван Корда был в ужасе от того, что могут сделать тяжело бронированные корабли князя с его уставшими и обескровленными легионами. Сейчас у Корда оставалось два выхода. Либо отдавать приказ оставшемуся флоту перестраиваться в оборонительные коры, либо посылать код-сигнал к всеобщему отступлению, не дожидаясь атаки кораблей Хорна. И один и второй варианты вели к поражению его флота, но цена поражения была разной. Потери яшмовых легионов, если те выстроятся в кара, окажутся невероятно большими, чем флот потеряет, если сейчас же побежит. Это было очевидно. Кара предполагала глухую оборону, а значит, в случае прорыва защитной сферы у её кораблей не оставалось шансов на спасение. Погибали как минимум 2/3 личного состава от всего подразделения. Если же командующим отдавалось распоряжение об общем отступлении, то потери сокращались до 30%. В такой безвыходной для себя ситуации Иван Кордо решился и, скрепя сердце, отдал правильный приказ. Жёлтые легионы послушно выполнили его и тут же рассыпались на сотни малых групп на всех скоростях, покидающих сектор. Сам генерал Кордо во главе одного сильно обескровленного легиона, вернее, нескольких когорт, которые от того остались, Бежал в направлении Сартакерты. Лис Дессе, разбив свои легионы на Центурии, помчался со всем своим флотом вслед за отступающими. Ему ни в коем случае нельзя было дать возможности Корда снова собрать в единый кулак свои силы. Дессе видел, что главные события разворачиваются у Сартакерты, но не мог в ней ничем сейчас помочь. Плюс у него в тылу все еще оставался нетронутым резерв флота Птолемея. Его тоже надо было кем-то контролировать. Князь Кёртис. Поздравляю вас с великолепной атакой и последующим заходом в тыл флота Кордо, радостно воскликнул Павел Петрович, появляясь на экране перед Хорном. Браво, вы творец сегодняшней победы. Действительно? Хорн был несколько удивлён столь лесным речам в свой адрес. Я даже не рассчитывал. Бростя, махнул рукой Лис, не давая князю договорить. Не скромничайте. Я сразу разгадал вашу схему действий, она гениальна. Сначала опрокинуть туранцев а затем зайти в хвост нашего основного врагу. Вы просто кладезь тактического военного искусства. Ну, я решил, что получится, зарделся отважность и хорн заметно краснее. Однако сейчас от вас мне нужна ещё одна услуга, перебил его Десса. Видите у себя на карте два жёлтых легиона у лагеря Птолемея. Сделайте мне одолжение, пока я гоняюсь за остатками флота Кордо, блокируйте данные легионы своими прекрасными крейсерами. Вам не обязательно нападать на них, Просто находитесь рядом и не давайте своим присутствием выкинуть какую-нибудь глупость нашему первому министру. Вот вдруг он решит поиграть в героя. Значит, атаковать не обязательно, переспросил Хорн с явным облегчением в голосе. Не нужно. Просто следите за ним и всё. Хорошо, я выполню вашу просьбу, генерал, важно заявил князь Кёртис, исчезая с экрана. Отлично. Последняя боеспособная эскадра врага заблокирована, обрадовался Десса.